Глава третья. Психологическая подготовка. 1966 год. К сожалению, мать Федора до сих пор нравилась мужчинам. Когда они получили новую квартиру и она переехала к ним, сорокасемилетняя, все такая же худенькая, как школьница. с черными глазами, ухватывающими все, что видят, с подведенными карандашом черными дугами бровей, в гости зашел Иванов, мастер с завода, где она работала, хотя у него и была своя семья в доме неподалеку. Они сидели вдвоем за новым кухонным столом, выпивали и смеялись, и заигрывали друг с дружкой, словно подростки. Иванов постоянно вытирал пальцами рот, а после вытирал пальцем край скатерти. Федор не возражал. Он смеялся вместе с ними. Он к этому привык. Когда он рос, у нее всегда были ухажеры. Отец не появлялся. Как правило, мужчина, обладавший неким весом, полезным в тысячах коммунальных перепалок, а поскольку все они жили в одной комнатушке. то, чем занималась мама под одеялом со своим очередным хахалем, тайны не составляла. Протестовал он лишь тогда, когда ему нужно было спокойно поработать со своими партийными документами или позаниматься по институтской программе. Он учился во Всесоюзном юридическом завочном институте и раз в неделю делал задания, сидел, подперев левой рукой лоб. и, подтягивая себя за черные, чисто вымытые волосы, разложив вокруг на столе учебники. Примечание. Институт был открыт в 1932 году. К 1968-му его закончили более 40 тысяч человек. Если сложить их вместе, студенты, посещавшие там вечерние занятия, 625 тысяч человек, в 1967-1968 годах и обучающиеся заочно 1,77 миллиона в 1967-1968 годах получали более половины дипломов о высшем образовании выдававшихся в СССР, а в случае юридических дипломов процент был еще выше 43 тысячи. из шестидесяти пяти тысяч в 1967-1968 годах юридический диплом был средством социальной мобильности для рабочего класса, как и в Соединенных Штатах, и привлекал тех, кто подобно Федору шел в гору, а не людей, восстановившимися семейными традициями образования. Цифры взяты из Churattwood. The Soviet Intelligentsia. Конец примечания. К этому мать относилась с уважением. Федор шел в гору. В один прекрасный день станет большим человеком, судьей, а может, в обком попадет. Галину, которую он завоевал по ходу своего возвышения, она в целом одобряла. Интересная штучка, хорошая жена для парня из рабочих, выбившегося в люди. Хотя говоря откровенно, но не категорично, она ясно давала понять, что считает ее безтолковой неумехой. По вечерам, когда Федор занимался, она ходила вокруг него на цыпочках, выхватывая блюдечки с закусками, приготовленные Галиной, чтобы самой почтительно подтолкнуть их поближе к сыну. «Все нормально, сынок?» «Да, мам». Но какой она поднимала шум, когда они с Ивановым занимались этим делом в спальне. По утрам Галине с трудом удавалось спокойно смотреть им всем в глаза, когда они толпились у плиты, прихлебывая чай с вареньем перед работой. Примечание. フィッツパトリック «Everyday Сталинизм», 47-49 Особая политическая клаустрофобия коммунальных квартир во времена чисток и доносов описана в книге Орландо ф и г u с t h e Whisperous Private Lives in Stalin's Russia», где приводятся планы помещений чрезвычайно перенаселенных, в которых обитали их свидетели. Сюрреалистический спектакль, где сам Сталин пробирается по коммуналке с интересом туриста, разглядывая надпись на стене у телефона, описан у Гроссмана в жизни и судьбе. Конец примечания. Казалось, будто Федор, его мать и Иванов принадлежат какому-то другому биологическому виду. существа, которым от природы свойственно сбиваться в кучу, которым приятно толкаться в сене, в тепле, шуме и запахах друг дружки. Галине в детстве не приходилось спать в общем поту коммуналки. Она спала на чистых простынях в собственной комнате в домике директора у железной дороги, спрессованная к зеркалу куклой в расшитом платье. со школьной формой аккуратно висящей на вбитом в стену крючке, вагоны, груженные углем, выпевали ей колыбельные. Когда она попыталась было поднять этот вопрос, деликатно, тактично, Свекровь только и сказала: "Ты что думаешь, нам вас не слышно?". Наверное, так оно и было. Обычно она не думала об этом, но когда они оказывались с Федором в постели, Ее тресло, бросала в дрожь. Она освобождалась от себя самой и при этом понятия не имела, как все это сочетается с ее поведением при свете дня. Так оно складывалось с самого начала, с того дня, когда она впервые увидела его снова, полгода спустя после кошмара на американской выставке. Из-за отчета Федора у нее начались неприятности. в результате которых она потеряла своего Володю. Потом неприятности кончились. Тут помог тот же отчет. По крайней мере, он помог эти неприятности ограничить. Ее поведение можно было объяснить обычным недостатком характера. Ничего страшного. Слово "истерической" использовалось там несколько раз. Она была истеричкой, не представляющей опасности. Теперь в ее деле навсегда было записано, что она слишком склонна к панике. Негодится для той совместной партийной карьеры, что представлялась им с Володей, но вполне подходит, скажем, на роль жены человека, начинающего откуда-то чуть пониже. Федору, как видно, хорошо удавалось нажимать на нужные педали, когда он видел что-то, чего хотел. А хотел он, оказалось, ее. Когда она, заикаясь, пробормотала «спасибо», он сказал «а поцеловать?» Они стояли на набережной, в месте, где поцелуи были делом обыденным, так что она шагнула к нему, чмокнула сухими губами в щеку, в знак благодарности. А он тем временем провел пальцем по ее позвоночнику. За его пальцем протянулась будоражащая рябь, Совершенно новых ощущений. Она вздрогнула, поперхнулась. Внезапно ее губы повлажнели. «А-а-а!» — сказал Федор и ухмыльнулся ей, скосив на нее глаза, стоя так близко. «А-а-а!» — ответила она, словно подтверждая его подозрение. А он стянул с нее берет и положил в карман своей куртки. «Стало быть, они поженились. Стало быть, впереди у нее все-таки была жизнь в Москве. Только казалось, что это не совсем ее жизнь. Она работала специалистом по питанию в тресте столовых предприятий в северо-восточной части города. По окончании рабочего дня шла пешком в новую квартиру от новой станции метро по перекопанной земле микрорайона с авоськой полной еды. Что-то купленное, Что-то ее доля с опытной кухней на работе, где испытывали новые рецепты. Федор, благодаря своим связям, приносил домой роскошные вещи. Стиральную машину. Телефон, вместе с человеком, который его установил. «Пианино не хочешь?» – спросил он. «Могу достать». Она пожала плечами. Музыка ее никогда особенно не интересовала. но он все равно раздобыл пианино, потому что все знали, если у людей пианино, значит они хорошо живут. Так оно и стояло, покрытое пылью, никем не открываемое, коричневое, с золотыми украшаниями. Федор был таким же чистолюбивым, как в свое время Володя, но совсем в другом ключе. Он не стремился с безмятежной настойчивостью преуспеть в том, что уже делает. Но карабкался изо всех сил по склону, протянувшемуся перед ним, действуя локтями, лягаясь, хватая руками все, что только могло дать преимущества. В его энергии было что-то беспорядочное, даже неосторожное. В отличие от нее, с ее университетскими друзьями. Ему словно никогда не приходилось собираться с силами, чтобы говорить вещи, производящие нужное впечатление. Он говорил нужные вещи неуемно, без усилий. Ему явно никогда не приходило в голову, что смысл политики может интересовать тебя настолько, чтобы говорить какие-то вещи помимо положенных. По его представлениям, миндальничать тут нечего. Мир таков, каков он есть». Вот и все. Он много смеялся и проводил время в компании мужчин, которые тоже часто смеялись. Крупные мужчины, в большинстве своем старше его, из средних слоев, любителей хлопать по спине и выпивать стоя, которые искали возможности как-то помогать друг другу. Иногда ему требовалось брать с собой и ее, когда они с приятелями кутили. И она танцевала с Федором на затемненной танцплощадке ресторана и чувствовала, двигаясь под музыку, как внутри шевелится беспомощная тяга к нему. Чувствовала на коже взгляды других мужчин, которые оценивали ее танцуя со своими женами, солидными дамами из бухгалтерии или отдела закупок с высокими прическами в нарядных синтетических платьях оранжевых или ядовито зеленых. Потом обратно к столу, где ждали блюдечки с кусочками ананаса и нескончаемые тосты, липкий ликер. Федор как будто не возражал, когда ее поедали взглядами. Однажды в ресторане она, возвращаясь к столику, обернулась и заметила, что они с одним из друзей вместе уставились на ее бедра, наклонив головы под одинаковым углом. с идентичными ухмылками на лицах, словно ее тело, что-то интересное по телевизору. Со своими друзьями она больше не виделась. Один раз приезжали в гости ее родители, и она наблюдала, как Федор вовсю обхаживает ее мрачного отца, ожидавшего, что она найдет себе кого-нибудь получше, пока и тот не улыбнулся, не захохотал и не думал, И не начал говорить какого хорошего парня она отхватила. Когда они уезжали, мать бросила на нее один единственный взгляд, полный беспомощной тревоги. И все. Но Федору задевало то, что на нее смех не действует. Вечером в квартире, когда он с матерью и Ивановым ржали над какой-то комедией, телевизор стоял в углу и смотрели его часто. А ее лицо болело от того, что пришлось так долго вежливо улыбаться. Он пошел за ней в кухню, когда она относила стаканы, и попытался ее пощекотать. Тычащие пальцы вогнали ее в панику. Вместо того, чтобы расслабиться, она отпрянула, съежилась, пригнулась, прикрыла голову руками. Он продолжал хватать ее, дергать, и почему-то делал это все более и более сердито. словно считал, что она ведет себя так ему назло, а потом ударил ее. Было не так больно, как по ее догадкам должно быть, когда тебя бьют кулаком. Поначалу лишь тупое подергивание в глазнице. Он отступил, не сводя с нее глаз. Потом сделал жест, будто с отвращением швыряет на нее две пригоршни воздуха, и вернулся к веселью в соседней комнате. Не зная, что делать, она пошла спать. Из гостиной доносились вполне обычные звуки. Он пришел в спальню, когда она уже спала. На счет вчерашнего вечера, сказал он в коридоре на следующее утро, не глядя ей в глаза. Я не хочу, чтобы дальше так было. Больше такое не повторится. Но ты тоже лучше меня не доводи, когда я бухой. Имей соображения все-таки. Она кивнула, хотя и не помнила, чтобы доводила его. У тебя немножко осталось, сказала ей на работе женщина, которую она никогда не любила, и затащила ее в туалет попудрить скулу там, где проступал багровый синяк. Вот так. Иногда. она испытывала острое желание убежать, подумывала о том, чтобы просто пойти на станцию и купить билет домой. Пусть Москва, уменьшаясь, превратится в вид из оконка длинного зеленого поезда, идущего на восток, свернется, снова сложится и от нее не останется ничего, как оттрубренной бумажной поделки. Неудавшаяся затея и все. но тогда ей не чем будет похвастаться после всего, поэтому она все не уезжала и не уезжала, а теперь было уже поздно. Скоро должен был появиться ребенок. С первым ребенком заканчивается молодость. Это было известно всем. Вот она и медлила, насколько хватало духу. Еще два абортов. Но Федор сказал, что пришло время заводить детей. Места у них было, а до диплома ему оставалось еще каких-нибудь несколько месяцев. Потом прощай, электроприборный. Она чувствовала, как оранжевая синтетика окатывает ее, будто саван. Ты послушай, сказал Федор как-то воскресным утром в ноябре. Он читал судебную хронику в газете. Вот это здорово. Загадка да и только. Что? Она повернулась к нему от раковины, сложив мокрые руки на животе. Замдиректора свинокфермы судят за спекуляцию по статье сто пятьдесят четыре, якобы он на колхозные деньги купил кучу леса, которую на соседнем карьере собирались сжечь. Примечание. Нашумевшее дело тысяча девятьсот шестьдесят девятого года. заброшенная неразборчивым автором назад во времени все с той же целью сжать повествование. Процесс освещался в литературной газете 1968 год, номер двадцать седьмой, страница десятая, что вызвало негодование либерально настроенных интеллектуалов. Конец примечания. Сказал дерево, ему нужно, чтобы построить хлева. А то свиньи этой зимой все передохнут. Так и написано. При аресте он утверждал, что действовал в интересах государства. Как думаешь, что там за история такая на самом деле? В смысле, почему он на самом деле так поступил? Да нет, нетерпеливо сказал Федор. Почему поступил это и так очевидно? Если бы свиньи сдохли, ему бы хреново пришлось. Не так хреново, как сейчас, но он же этого не знал. Поступить-то каждый бы так поступил, понятное дело. Вопрос в том, почему в новости попало. Да нет, помолчим немножко, а? Вопрос в том, почему его поймали. Если бы я разбирал это дело, я бы на него смотрел и думал бы: так, ну и что? То ли у него винтиков не хватает, то ли язык длинный, то ли с людьми цапается. Штука-то ведь простая. Самый обычный товарообмен. Значит, мужик или слишком глупый расправиться не смог. Причем, я бы сказал, очень похоже на то, учитывая, что он деньгами заплатил, как будто салом не мог отдать. Или же он ничего не может скрыть. Болтал в неподходящих местах о том, как его любимые свиньи замерзнут, причем так громко и так долго, что кто-то буквально вынужден был разобраться. Или третий вариант: он кого-то разозлил, у него вообще привычка людей выводить из себя, а тут как раз сверху говорят: давайте в этом квартале в вашем районе какой-нибудь показательный случай раскроем, чтобы воровали да не зарывались. Вот все и решили, кто у нас любит выпендриваться, кто по-настоящему заслужил, чтобы его в говно мордой сунули. Короче, я бы на него смотрел и думал, не видно ли тут каких признаков.